Голова 11. Путь к последней реке. Киран бродил по берегу озера, не там, где накануне шла гульба, а по одоле, в березняке, где в уединении можно было собраться с мыслями. Лютые морозы отступили, снег потемнел на бухт воды. Лес дышал промозглой сыростью. Однако Керан не замечал ни сырого ветра, ни слякоти. Он снова и снова обдумывал разговор с Зарнией и с каждым разом все отчетливо и понимал. Дела его плохи. Догадки насчет Кири подтвердились, а толку? Ему, Керану, это уже ничем не поможет, если только он не доберется до столицы. Вернуться любой ценой. Сочтёт ли тулум сведения о Зарне и вот дочке достаточным выкупом? Несомненно. Родная сестра Юра жива. Но как они упустили Зарне? Дали ему сбежать на рошный или хитрый коллега сам умудрился зачаровать стражи и удрать. Что задумал слепец? Неужто в самом деле нашёл где-то здесь тайные храмы и собирается проникнуть туда с помощью своей полукровки дочери? Знает ли Гуслер, что ищет? Киран смутно представлял, что может храниться в подобных храмах. У него волосы встали дыбом при одной мысли, что находка попадёт в руки таким людям, как Зарни или Учай. Хронина с господь Солнца. Вот тут и наступит конец орате, да и всему миру, пожалуй, стоит положить жизнь, чтобы предотвратить такой ужасный исход. Внезапно осознав, что в кои-то веки тревожится о судьбе, о рад ты, а не о своей голове, Киран невольно рассмеялся и вернулся мыслями к более насущным бедам. «Итак, надо уходить отсюда как можно скорее, иначе я покойник», — думал он с холодной ясностью. «С войском или нет, уже не важно. Так, казну мне одному не унести, придется ее бросить». Бежать прямо сейчас, пока у чая милуется с богиней. Когда он поговорит с Зарни, моя участь будет решена. Стану следующей жертвой во славу матери битв. Киран глубоко вздохнул и остановился, опираясь о берёзу. Что ж, по крайней мере, ему теперь есть что рассказать тууму. Уже хорошо, что не придётся пробираться по лесам с протухшей головой у чая в котонке. Остаётся только понять, как добраться до столицы. "Эй, а высокий господин!" раздался голос за его спиной. Кieran резко оглянулся, неподалёку стоял светловолосый парень с двумя объёмными тюками. "Ты кто?" вскрикнула Рейна, шарявой меч на поясе. "Это я. Дичка." "Не знаю никакого Дичка." "Дриф." «Проклятие! Они следили за мной и, наконец, дождались, когда я буду один. Зачем же я сюда пошел без свиты?» Он быстро оглянулся, ожидая увидеть толпу древов, притаившихся за каждой елкой. «Сейчас кинут в озеро, да и все». Но пока никого не видел. «Что тебе нужно?» — отрывисто спросил он, сжимая рукоять меча. «Твои воины сбежали», — без предисловий сообщил дичка. Ещё начал. Заставили сторожей открыть ворота Владвы и уехали по дороге на Мравец. Сбежали? пробормотал Киран, пытаясь осознать случившееся. Значит, уцелевшие арии решили не ждать, пока их тоже отдадут богам. Верно, удрали сразу после праздника. Именно это хотел предложить им Киран, но бывшие соратники обошлись без его предложений и без самого Кирана. Бросили меня, предатели! Метались мысли вельможи. А может Дрифл ждёт? Но зачем? Я могу вернуть о владную и всё увижу своими глазами. Твои беды скоро закончатся, сказал Дичка, наблюдая за Риальсом. Я пришёл помочь тебе. Чем ты можешь мне помочь? с горечью спросил Киран. Вы, идривы, меня ненавидите. Если бы я хотел тебя убить, так уже убил бы, хмыкнул дичка. Но я хотел бы похитить, так пришёл бы не один. Не нужно меня бояться, я не причиню тебе вреда. Я лишь посланник. Большой человек желает видеть тебя, самый главный, самый сильный в наших землях, и я отведу тебя к нему. А ком ты? Станимир? Мне не разрешено называть его имя, подмигивая, ответил дичка. у древу сейчас верховного владя нет, значит, Станимир больше никому. Станимир послал ко мне гонца. В сердце Герана вспыхнула надежда. А внезапное известие показалось не таким уж и удивительным, скорее ожидаемым и понятным. Но, конечно, теперь, когда Станимир потерял соревнущ и мнимым собирался вести войну против Аратты, ему понадобится другое знамя. Как и наши придать вид законности вторжению, а то что князь Лютвягов готовился бросить полки на Ратуки, рану было отлично известной всё осенью. Я прощу ему всё, с водушевлением думал Киран. За мудрое жестокое убийство сестры и племянников согласилась на все условия. Глава моих войск, пожалуйста, хранитель покоя, сколько угодно. Посановите его сделать наследником с превеликим удовольствием лишь бы выбраться отсюда. Блюситель престола перевёл дух и деловито спросил: "Когда выходим?" Деичка снял с плеча один из больших тюков и полетел на снегоступы. "Прямо сейчас, господин. Возвращаться в Ладьву нельзя, тебя уже начали искать. Вот тёплая одежда, доля припасов и лапки для ходьбы по глубокому снегу." — Но как мы доберемся до Станимира? — встревожился Керан. — Венский тракт наверняка перекрыт. — Об этом не беспокойся. Мы пойдем в обход. Удри его в свои тайные тропы. Обнадежил дичка. Так начался самый тяжелый поход в жизни Керана. Он и так-то был небольшой любитель пеших путешествий. Если куда и приходилось ездить, так в удобном воске, а в крайнем случае верхом. Но никак не тащиться сквозь нехоженные чащобы, уминая с негоступом и глубокий снег. А уж ночевки! Первую ночь они попросту забрались под раскидистую ель, словно в живой шалаш. где смертельно уставший Керан даже не уснул, а мгновенно провалился в забытье, на ложе из слежавшейся хвои. Весь следующий день он еле плелся, преодолевая боль в теле. Ноги ломило от непривычной ходьбы, плечи от веса тюка, горло соднило. А дичка не просто прокладывал тропу, так еще и напивал при этом. Следов на снегу попадалось много. Заящи, лиси, лосины, птичьи от куропаток до тетеревов с глухарями. Керана удивляла, почему его проводнику нет до этих следов никакого дела. Припасов у них с собой было не слишком-то много, точно не хватит до владений Станимира. Тертая походная еда отвратительно на вкус, так почему бы не поохотиться? Но, видно, Дриф что-то знал». Недаром шагал через лес, как через собственный двор. Следующим вечером подходящие елки им не подвернулось, и дичка выстроил шалаш. — Что это за нора? Ты полагаешь, в этом можно спать? — расхохотался Керан, глядя, как парень обкладывает скаты из лапника кусками льда, а потом сверху засыпает снегом. — Мы же замерзнем насмерть! — Там тепло, — удивился дичка. — Главное, не спать прямо на снегу. Они сделали настил из веток, закидали его еловыми лапами и к уземлению Киран на оба отлично выспались. Только перед самым рассветом Марию помстилась жуткая. Будто они отдыхают у костра на привале, и вдруг к огню подсаживается человек с содранной кожей. От такого зрелища Киран подскочил с воплем сна, как не бывало. Но тяга те дневного пути понемногу стёрли страшный сон из его памяти. Через пару дней его тепель закончилась и вновь ударил морозец. Дийк выстроил ещё более занятный шалаш. Он поставил большой намет с одной стороны, обложил его лапником, а с другой пристроил два бревна и развёл под ними огонь. "Ночью мы сгорим", убеждённо сказал Киран. разглядывает леещий Брёловна прямо у своих ног. То замёрзнем, то сгорим. Как ты боишься смерти, Ариалис? посмеивался деечка. Той ночью их разбудил многоголосый вой из глубины леса. "Волки!" вскинул Сикран, поспешно натягивая сапоги. "Волки, да не простые," протянул деечка, прислушиваясь. "Знаем мы таких волков." — Похоже, за тобой. — За мной? Так ты... ты... завел меня? Кирен затрясся от ужаса. Вот в чем дело! Все-таки ловушка! Как он мог довериться Дриву? Не помня себя, вельможа в одном сапоге вылетел из шалаша. «Куда — Куда? — крикнула ему в спину дичка. — Шапку надень! Меч забыл! Киран кинулся к ближайшей берёзе, потом к другой, подпрыгнул, пытаясь достать нижнюю ветку. Ты чего скачешь, ариалец? хохотал деечка. Замёрз. Вильмо уже не слушал его, может, он ещё успеет вскарабкаться на дерево и тем самым отсрочить неизбежное. А волчий вой раздался совсем близко. Колени Кирана подломились, и он упал в снег, смиряясь с неизбежной гибелью. Дик, что поглядел на него с брезгливой жалостью и поднял голову, испуская долгий ответный вой. Киран застыл, ни жив, ни мёртв. Лес тоже молчал. "Ушли!" произнёс через некоторое время дичье. "Ступай в шалаш, ариалец, или собрался спать в сугробе?" "Оборотни? Послушались тебя?" недоверчиво пролепетал Киран. Да, это ж наши родичи. Не бойся, детей Медейны, мы скоро пойдём безопасными местами, такими, где тебя волки точно не тронут. Они шли на восток, держась лесных ручьёв, забирая всё дальше к северу. Киран предполагал, что дичка нарочно уводит его от Венского тракта по большой дуге. Обходя на всякий случай даже дривские селения, по крайней мере, по пути они не встретили ни одного. Через пару дней дикалесье поредело, прокладывать тропу стало легче. Чаще начали встречаться лесные озёра. Потом потянулись широкие заснеженные болота, которые можно было познать лишь по торчащим из снега трухлявым берёзовым стволам. Дешка тщательно обходил стороной такие места. Видишь, чёрные и рыжие проплешины. Он там, где снег стоял, указывал он вдаль рукавицей. Там земля горела, а может и по сей день горит. Не приведи боги угодить в такую яму. Она порой тлеет годами. Огонь ползёт, ползёт под землёй, а потом как вырвется? Киран промолчал. Горячие Дривские болота были ему хорошо знакомы ещё со времён наместничества. В своё время выкуривая дрова в стоянах убежищ в этих самых лесах, он приказал поджечь немало торфяников. Сердце Ария начало опять пробуждаться недоверие к насмешливому скрытному дичке. Куда парень его ведёт? Возьмёт да и спигнёт в огненную яму, и горелых костей не найдут. Ну что, бить его? Подождать, пока отвернётся и мечом в спину. А дальше как выбираться отсюда? Я даже не знаю толком, где мы. А если волки вернутся? Поэтому Киран ощутил большое облегчение, когда огненные болота остались позади и снова начались леса. Деичка почему-то свернул к северу, впрочем, сказал, что это ненадолго, и скоро они окончательно повернут на юг. Теперь их путь пролегал через холмы, гряда за грядой, поднимавшиеся до окоёма. Каждая следующая гряда была выше предыдущей, а в раздоле росли леса, как ни странно, не ельники и даже не берёзники, дубравы. "Вроде идём на север, но снега всё меньше", заметил Киран. "А вон смотри, там у доли речки вообще снега нет и вода не замёрзла". Они отдыхали на вершине холма, где остановились перевести дух и поесть. Киран уже который день с радостью ловил себя на том, что устаёт куда меньше, чем прежде. Обыкся, принаровился, даже начал получать удовольствие от самого ощущения, что идёт. Кроме того, на ходу отлично думалось. Постоянную мучительную тревогу о тупении как рукой сняло. За время пути Киран успел до тонкости продумать, как понемногу, со всей осторожностью, начнёт своё возвращение ко двору в новые влиятельные круги Аратты. День уже клонился к вечеру. Прямо перед ними раскинулась небольшая лесистая долина, обрамлённая двумя скалистыми хребтами, рассечённая шумной изумрудно-зелёной речкой. Над рекой клубился пар, сида и нием по берегам. "Что вот в чём дело?" "Тёплые реки землю греют", объяснил дичка. "Дальше к северу Алаунские горы, там полно горячих источников, а вода оттуда бежит сюда и дальше в наши болота. Каждый год такие паводки, обронин осячур. Вот они, Алаунские горы, уже видны". Деиско указал вдаль, где у самого края неба в синей дымке виднелась изломанная линия гор. Киран смотрел на неё и чувствовал, как крепнет его надежда выжить. Я щедро награжу тебя, когда мы дойдём до Станемира, пообещал он. То, что меня избрали вести тебя, и есть лучшая награда. Если бы Киран повнимательнее слушал проводника, он подивился бы, с какой гордостью это было сказано. Но он столько раз слышал какая-то честь просто служить ему, что воспринял слова дичько, как должное. Закончив трапезу, Киран хотел спуститься в уютно выглядевшую долину, но дичка настоял, чтобы они заночевались здесь же, на холме. Рано утром следующего дня они пустились в путь и к полудню уже шагали среди деревьев, направляясь к изумрудной речке. Лес был светлый, чистый, не утомлявшие путников косматы и ельники, а сухая дубрава. Покров и опавшая листва, чуть присыпанный снегом, хрустел под ногами. В тенистых низинах намелось угробы, но чем ближе к речке, тем чище была земля. Дейка шёл первым, внимательно глядя под ноги, тщательно обходя гнилые стволы деревьев и оттаявшие, прогретые солнцем места. "А уже за полночь, скоро ночь начнёт холодать", сказал Дриф. остановившись в тени огромного широко раскинувшего корявые ветви дуба надо бы подумать о налегем я пойду вниз к реке наберу воды а ты походи тут вокруг по косогору набери хвороста и дровишек для костра вроде он там на пригорке я видел сухостой тиран ни ценясь отправился в указанную сторону за время похода он уже привык относиться к дичка как к товарищу а не как к слуге путники разошлись в разные стороны. Киран неторопливо поднимался на пригорок. В воздухе не было ни ветерка, иль можек, казалось, что зарявшее его зимнее солнце ощутимо прогревает. На самой вершине холма лежали останки древнего дуба. Исполин сгнил много лет назад, лишь торчали в небо остатки огромного пня, из которого тянулся к небу тонкий ствол правнука. Почти рассыпавшийся ствол лежал, распавшись на несколько больших кусков, ниже по склону, окружённый молодой порослью. Это «Да вот на 10 костров хватит, довольно подумал Киран, присаживаясь на толстую сухую ветку и подставляя лесо солнцу. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как уходит накопившаяся за дни тяжёлого пути усталость. И вдруг подскочил, невольно вскрикнув, Что-то обожгло его ногу. В следующий миг кожу палило так, словно кто-то сунул ему в штаны в ворох раскаленных углей. Керан взвыл от неожиданной боли, дергая пояс, и понял, что произошло. По его ногам, рукам, к животу бегали десятки крупных красных муравьев. «Проклятье! Тут муравейник!» Киранкинум со в стороны от неудачного места отдыха, ругаясь под чёрному и стряхивая с себя кусачих тварей, однако только получал всё новые жгучие укусы. Да эти твари просто кишели у него под одеждой. Теперь Кирану чудилось, что их там сотни, что они у него под рубашкой, в сапогах, в волосах. Он сорвал с себя кожуху и начал выпутываться из рубахи. И когда наконец скинул её, шипя от боли, огляделся, Вот тут ему стало по-настоящему страшно. Вся земля вокруг шевелилась. Пригорок, словно красным движущимся ковром, был покрыт муравьями, и все они широкими потоками текли в его сторону, прямо к нему. Тиран зарал от ужаса и бросился вниз, не разбирая дороги. Через несколько шагов он споткнулся и упал ничком прямо в полчище муравьёв. Спустя миг они облепили его с ног до головы. Киран принялся своим кататься по земле, и исчез блестящий престол, осталась обезумевшая от ужаса животная, забывшая обо всём, кроме боли. Ему казалось, что муравьи уже не только на коже, но и под кожей. Что они у него в ушах и во рту, что прогрызли живот, ползают у него в кишках и кусаются прямо там. То ли в бреду, то ли в я, в Киран видел, как твари отгрызают от него ещё живого куски кожи и деловито утаскивают в свои подземные норы. Анджик стоял у подножия холма, слушая крики, вой, виск. Выражение его лица было строгим и возвышенным. Собор старейшин присудил отдать ариальса тебе, большой человек, торжественно произнёс дичка, когда вопли почти затихли. Он был худшим из всех врагов дривов. Он привёл убийц на нашу землю. Он разорил её и обезлюдил. Он губил древа в бесчёта, как половодье губит твоих детей и наших любимых братьев. Возьми же его, большой человек. В последнем предсмертном видении Кирану вновь явился страшный образ из сна красный человек без кожи. Только теперь Ари понял, что это был вовсе не человек. Ужасное существо подошло вплотную к Кирану и распалось сонмищем муравьёв. И красная волна поглотила бывшего царедворца. Диск вернулся на шевать на вершину холма. Братья братями, а не зачем попусту их дразнить? Следующим утром он снова пришёл к старому дубу. Очень осторожно, шаг за шагом, поднялся на пригорок к остаткам старого пня. Что удивительно, Кирана на прежнем месте не оказалось. Неужели Ариалис в последнем усилии смог уползти из смертельной ловушки? Впрочем, даже доберись он к реке, вода не спасла бы его. Тысячи укусов уже сделали своё дело. А, вот он. Дичка заметил красное пятно ниже по склону. Тело Ариальца было полностью покрыто живым ковром. От него к пню тянулась широкая муравьиная тропа. Непрерывным потоком братики двигались туда и обратно, перенося в подземные хоромы богатые запасы на долгую зиму. — Быстро они его, — отметил Дичка, не приближаясь. Видно, скоро и тут мороза ударит. Братики всегда заранее холода чуют. Вот и то ропется, а тут такой подарок. Подумал, не подойти ли поближе, но решил не искушать судьбу. А вдруг рассердится братики? Рышат, что хочет забрать часть припасов себе. Что-то блеснуло среди палых листвы. Деечка поколебался, подошёл к муравьиной тропе и увидел что кучка муравьёв тащит отъ единый палец. На пальце блестело золотое кольцо со знаком Господа Солнца, знак высшей власти надоратой. Деишка осторожно протянул руку, снял кольцо, а палец вернул муравьям. Это мне, а это ваше, мне чужого не надо. Да пошлют вам яндар и ечюр сытую зиму. Судили боги. Да будет вовек предателю проклята участь. Куже нет, чем в спину ударить? Того, кто поверил, того погубить. Кто верит тебе, идёт за тобой. Тому, кто предан, тёплый хлеб из печи. Тому, кто предал, холодный путь в ночи. Тому, кто верен, объятия любимых. Тому, кто предал, постели с крапивой. Тому, кто верен, плечо другов в бою, Тому, кто предал, горькую участь оплакать свою. Тот, кто предан, угоден богам, Тот, кто предал, прах под ногами. Бешеный пес, храм разоренный, нечистый дух, Видеть его не к добру, говорить с ним к несчастью. «Сгинь, пропади, предатель, да сгниют твои кости, Да тело твое расточится». Да забодится имя, да прервётся твой род, да изгладится память о нём.